Глава тридцать пятая. Мы садимся в машину, но перед этим усаживаем детей в детские кресла, надежно пристегивая ремнями безопасности. Каждая секунда на счету. А в крови бушует столько адреналина, что я чувствую себя космической ракетой. Едем, Варя, быстро. Занимаем свои места. Илья дергается ко мне, чтобы заботливо пристегнуть меня ремнем, а потом коротко целует в губы и хватает мою руку, переплетая наши пальцы. Не могу поверить, он здесь рядом. Мой сумасшедший дьявол Вяземский, и мы вместе. Опять, снова, мы одна семья. Выжимает газ до упора, его огромный зверь внедорожник устремляется по дороге к выезду из города. Илья всегда любил большие агрессивные автомобили, предпочитал мощь и скорость, которые воплощались в каждом вращении колес, к а ж д о м р ы в к е двигателя. Это было его второе хобби после меня, и я никогда не упускала возможности пошутить на эту тему. А этот зверюга был абсолютно новым, будто из Салона. Внутри внедорожника пахло кожей, мужским одеколоном и запахом н о в и з н ы Ты и автомобили, Илья, всегда находишь способ проявить свою страсть к скорости. Прошептала я, смотря на него с любовью. Ты ничуть не изменился в этом плане. Любишь все большое, мощное, дорогое. Илья улыбнулся, не отвлекаясь от дороги и погладил мою руку, которую он держал с ж а р т й в своей. д а в а я это моя слабость. Я рад, что ты принимаешь меня таким, какой я есть. Ведь это и есть наш путь — принимать друг друга во всех аспектах жизни, даже если они иногда кажутся немного безумными. С каждой минутой мы все дальше и дальше о д а л я л и с ь от дома, и мне становилось легче. Как странно, но за все это время я так и не смогла достаточно полюбить новый дом. Я расстаюсь с ним без сожаления. Причина одна: мне всегда там чего-то не хватало. Я без конца меняла в интерьере какие-то вещи, мебель, шторы, но все равно не то. А сейчас вдруг поняла причину своих метаний. В этом доме не было Ильи. Вспомнила, как наш дом продавала, с какими метаниями и разрывом души я заставляла себя это делать, через силу. Потому что считала, так будет правильно, легче забыть отпустить. Ни хрена не легче. Я люблю тебя, Боже мой, Варя, мы вместе. Ты со мной, с нами наши дети и мы начинаем жизнь с чистого листа. Ты в это веришь? Я пока еще в шоке. Он п о д н е с мою руку к своим губам и нежно поцеловал запястье. Райское тепло побежало по коже, венам, мышцам, наполняя каждую клеточку, будто в меня вливали энергию жизни. Ты мое все. Я больше никогда не отступлюсь. Знаешь, что я больше всего на свете боюсь? Смерти? Качнул голову отрицательно. Боюсь потерять тебя и опять вернуться к точке невозврата. Но теперь этого не будет. Ты же вышел из кобры, у тебя договор с новым главарем. Ты прав, а я свободен. Моя жизнь в моих руках и принадлежит только мне. Страх уходил, тревога отпускала. Илья сжимал крепко мою руку. Он был моей опорой, моим щитом. Это главное. Что может с нами случиться? Он же лучший из лучших. Это же Вяземский. Он не убиваем. Трудно представить, через что он прошел, в каких только смертельно опасных заданиях не участвовал. Он до сих пор жив. Он лучший из лучших. Кстати, о задании. Я включила детям мультики на телефоне, а сама продолжила общение с бывшим мужем. С бывшим. Нет, не так. С будущим мужем. Какие планы дальше? Везу вас в аэропорт. Заур готовит самолет, летим в Австралию. Куда? Такого дальнего путешествия я точно не ожидала. Там будет безопасно, потому что далеко. К тому же я там дом прикупил давно когда-то. На случай, если придется залечь на дно. Вот и настал этот момент. О деньгах не волнуйся. Там у меня все продумано. Запасов хватит на несколько лет. Плюс у меня имеются несколько счетов, которые я на черный день берег. Да и з а у р меня здоровья в кармане не оставит. Хорошо, ты все продумал. Работа такая, ж а л руль крепко. Привычка просчитывать ходы. На счет работы у меня остались к тебе вопросы. Илья ухмыльнулся, выгнув бровь. Черт возьми, какой он красивый! Я смотрю на него без перерыва, будто не могу насытиться, насмотреться. Я и правда по нему скучала. Что теперь даже на секундочку оторваться не могу. Каждая морщинка, каждый мускул, каждая родинка или щетинка — все мое любимое, родное. Я ожидала этого момента, и я к нему готов. Теперь, когда мы вырвались из города без приключений и п р е о д о л е в половину пути, можно и поговорить откровенно. Ты, вероятно, спросишь про... Твой самый первый вопрос будет о з е м ф и р е Услышав это имя, меня рефлекторно передернуло. Вообще-то я хотела знать, кто нас а м о м деле такой Олег и почему он желал тебе мести. Но раз уж ты заговорила об этой в ы д р е да скажи мне, и л ь я когда мы развелись, у тебя с ней были отношения? вы встречались? Сделала паузу, вдохнув поглубже. Ты мне с ней изменял? И где она сейчас? Илья крепче сжимает руки на руле, но разговор не прерывает, готов ответить на все мои вопросы без лжи и фальши. Я пообещал а верить ему, иначе сомнения быстро вернут нас к точке невозврата. У меня была амнезия, я не знал ничего о тебе, о детях. Горечь неприятно разлилась во рту, я с у д о р о ж н о сглотнула. Лучше бы не спрашивал о ней. Однако Илья продолжил разговор и быстро развеял мои сомнения. Земфира ухаживала за мной, но между нами не было интима. Я продолжала смотреть в одну точку, на сильные руки и л ь и крепко держащие руль. Сердце внутри меня билось сильно, я будто начинала врастать в кресло из-за наполняющего меня напряжения. Голос и л ь и звучал спокойно, именно это заставляло меня верить ему и голос моей интуиции. Я попал в аварию, очнулся, она сказала, что мы любим друг друга, встречаемся, убедила меня в этом мастерски, в доверии втерлась. На самом деле преследовала другие цели, шпионила для врага. Дрянь! Я была шокирована, узнав подробности об этой девке, которую приняла за любовницу Или. Продала с ь р д к о в с к о м у информацию, планировала сливать, но я раскусил. В итоге наказал. У меня есть видеозапись нашего с ней последнего разговора. Хочешь посмотри, убедись в моих словах. Полез за телефоном, но я накрыла его руку своей, останавливая. Не надо, я верю. Думаю, нам не стоит снова погружаться в эту грязь. Надо сосредоточиться на нашем будущем. Знаешь, Илья? Сделала короткую паузу. Я приняла решение. Я хочу, чтобы ты вернулся к нам в нашу семью. Мы распишемся. Я опять стану Варей Вяземской. Слезы начинают катиться по моим щекам, но уже от счастья. Хватит о прошлом. Нет б о л ь ш е смысла о нем говорить. Только дать друг другу обещание, что больше никогда не будем врать друг другу, изменять, предавать. Илья взял мою руку бережно в свою, затем губам своим поднес. Из души р а з д и р а ю щ е й нежностью поцеловал. Клянусь, буду идеальным для тебя. Только бы ты была всегда рядом со мной. Моя жизнь без тебя не имеет смысла. Я тоже клянусь, я люблю тебя, и л ь я Ты не представляешь, как меня колошматит сейчас. Я на грани, Варя, наброситься на тебя хочу и до смерти залюбить. Ух, Вяземский, ты как всегда. Меня колошматит не менее, когда он посмотрел на меня своим коронным взглядом дикого голодного сексуального хищника. По бедрам побежало сладкое напряжение, во рту пересохло, вся кожа в будоражающих мурашках. Я и правда по нему соскучилась, сама готова порвать. У меня не было никого, кроме него. Илья, мой единственный мужчина, первый и, наверное, последний. У меня никого не было, только ты. Варя, вот эта реакция просто надо видеть. Илья прибавил г а з ускорясь. Будто торопился быстрее остаться наедине и начать наверстывать упущенное время. Мне кажется, мы так и з г о л о д а л и с ь друг по другу, что сломаем кровать в порыве страсти, комнату разнесем. Только дайте нам возможности остаться вдвоем. т ы самое лучшее, что случилось со мной. Я так сильно тобой горжусь, ценю, дорожу. Я тоже вяземский. Улыбаюсь с к в о з ь слезы. Как хорошо, что мы поговорили. Я моментально почувствовала легкость в душе. Мой внутренний мир наполнялся новой теплой энергией, а старые шрамы затягиваются. Наш разговор разрешил многие внутренние противоречия, и теперь нам обоим стало легче. Но это еще не все. Мы по-прежнему находимся в опасности. Мне жаль, что у меня ослепила похоть. Я почти сдался и сделал непоправимое, когда встретил Земфиру. Те фото в отеле — достоверный компромат. Они были выдернуты из контекста. Я приехал к ней, чтобы объяснить, как следует. Чтобы не играла со мной в свои игры, она набросилась на меня, но я оттолкну. л Между нами не было ничего. Хочу, чтобы ты знала. Киваю, не отпуская его руку. За остальное тоже прости, что правду скрывал. Я думал договорился с Есуповым, он меня отпустил, но он призвал тогда меня снова. Я не мог тебе сказать о моей тайной профессии. Я знал, что ты меня бросишь и уйдешь. К тому же ты уже была беременна Сашкой. Илья глянул на малышню, на его губах заиграла теплая улыбка. Он чудесный. Я всегда мечтала о сыне, а дочки тоже. Ты исполнила мою мечту. Ради них я готов на все. Ты сказал, ты наказал ее, отвез в одно место и запер там. Скажу Зауру, пусть делает с ней, что сам захочет. Передаю стукачку в его руки. Илья отрывается. Что б ы сделать звонок? Судя по всему, говорит Зауром, новым главарем кобры. Пошли туда человека. Проверь, что с ней. Решай сам, что с ней делать. Но помни, она была против нас. Хотела меня отравить. Я испугалась, услышав эти слова. Мы скоро будем. Пока все хорошо. Илья глянул в зеркало. Обстановка спокойная. Ждите нас. Он отключился. Илья, я еще хотела спросить про Олега. Кто он? Ты его знаешь? Нет, парни искали на него информацию. Он был чист. Думаю, имя у него л и п о в о е Я подслушала его разговор. Он что-то говорил. про пластическую операцию, что искал убийцу своей семьи и з к о б р ы Вот, значит, как? Нахмурился. Скорее всего, новый рожу себе с о с т р я п а л и документы. Все было хорошо, пока он не увидел кулон у Сони, который ты мне подарил. Какой? В виде сердца. Он сказал, что этот кулон принадлежал его умершей жене. Он был на ней в день р е з н и когда люди скобры на них напали. Это был ты? Неужели ты? Стоп, Варя. Нет, я не нападал на них. Я в таких шабашах не участвую. Для этого Уюсупова имеется отдельная особая группировка. Я не убиваю женщин и детей. Медленно и глубоко выдохнула. Я верила, что ты невиноват. Этот кулон мне ю с у п о в подарил, поздравил, мол, так с отставкой. Чёрт, так он оказался трофеем. Пист, он нас подставил. Лицо и л ь и на полнилось гневом и раздражением. Я погладила его руку, пытаясь успокоить любимого. То есть ты не знал, кому он принадлежал? Нет, даже в мыслях не было, что это был один из трофеев отнятых у врагов. Но Юсупов у д р у ж и л напоследок. Да, уж подставил всех. Но хорошо, что теперь все встало на, на места. Может, слава богу, Илья не причастен к той резне. Олег выходит ошибся. Сволочь. Мы с ч и т а й ни за что пострадали. И чем бы все закончилось, если бы не Илья? Хотя л е г планировал нападение на кобру, сговорившись со своими сообщниками, не факт, что он оставил бы нас в п о к о е Наконец мы проговорили все волнующие вопросы и успокоились. Неужели все закончилось? Впереди нас ждала долгая дорога и новые, но уже я надеюсь приятные приключения, наполненные только счастьем и любовью.